Глава 50. Сейчас. Что произошло? Куда делись чертовы ракеты? Почему наши враги еще живы? Ник Палач рвал и металл. Битых пять минут он пытался понять, куда с радаров исчезли ракеты и почему не исчез Галилео. А затем закатил такую истерику, что все подручные попрощались с должностями, а заодно и с жизнью. «Я спрашиваю, что, демоны, вас задери, случилось? Почему головы героев еще на их плечах?» «Они просто исчезли», — заикаясь, произнес наводчик. «Они шли нужным курсом, и вдруг... йог, Йок! Что значит йог? «Где мои ракеты?» «Где мои трупы?» «Ракеты канули в небытие», — сказал Тунмар, наблюдавший все с самого начала операции. Он подошел и положил руку на плечо Ника. «Ты же сам видел, что они словно в бездну провалились. Вот они были, и как правильно сказал наш брат Йок?» «Ты понимаешь, что я не выполнил свою часть договора?» «Понимаю». «Ты понимаешь, чем это грозит всем нам?» «Мне тяжело это признавать, но да, понимаю». Тунмар продолжал держать руку на плече палача, а тот заметно успокаивался. «Ты понимаешь, что все это может очень плохо кончиться?» «Да, это так. Но сейчас ты успокоишься, и мы вместе что-нибудь придумаем, хорошо?» От этих слов Ник почувствовал прилив сил и внезапно спустившееся на него спокойствие. «Спасибо», — сказал он. «Мне уже значительно легче, но я должен понять, что же случилось». «Мне кажется», — дрожащим голосом откликнулся один из наблюдателей, «что им каким-то образом удалось переманить на свою сторону демона». «Йок», — сказал на это палач. А вот это уже плохо настолько, что дальше ехать некуда. Или наоборот. Он отстранился от Тунмара, и тот убрал свою руку у него с плеча. Так, Чумар, а ну-ка свяжись с Мирером, нужно поговорить.